Глава 17, где появляются разные мысли о прошлом и настоящем. Милисента захрипела, выгнулась, и прежде чем Чарльз успел испугаться по-настоящему, открыла глаза. Вот тогда-то он по-настоящему и испугался. Исчезли зрачки, а радужка стала ярко-оранжевой, будто там внутри девушки Бушевало пламя. Подземница отшатнулась и поспешно заслонилась руками. Из горла её донёсся сдавленный хрип, а Милиссента сделала вдох и глаза закрыла, а когда снова открыла, то произнесла сипло: "Что за хрень творится? Не знаю", честно ответил Чарльз, прижимая жену к себе. "Но творится. Я она закашлялась. И он вновь же удерживал ее, стараясь унять беспокойство. «Я опять там была. Встретила другого. Братья. Эксперимент». Она пыталась говорить, но кашель мешал, и Чарльз подал флягу с водой. «Спасибо. Драконом быть так себе. Хвост сидеть мешает». «Бред? Нет. Лоб был холодным, пусть и покрытым испариной. А пламя в глазах улеглось». Только сами эти глаза цвет сменили на рыжий. Рыжие глаза это совершенно ненормально, но красиво. Спасибо. Мелиссента допила воду. Я уже в норме, наверное. Проклятье. Я уже не знаю, что такое норма. Ничего, сказал Чарльз. Это огонь, красиво. Подземница стояла, крепко зажмурившись. Про отец Про отец был бы доволен. Очень сомневаюсь, проворчала Милли. Он ещё тот засранец. Все они там, засранцы. Хорошо, что вымерли. С этим Чарльз согласился. Про отец завещал хранить. Подземница сняла с шеи тонкий шнурок и отдать тому, кого примет сила. На шнурке висел крохотный фиал, вытесанный из камня, оплетённый серебряной нитью. И силу, заключённую внутри, Чарльз ощущал весьма остро, и силу очень недобрую. Не уверен, что. Милли протянула руку, и фиал упал в неё. Что он ещё завещал? поинтересовалась она сварливо. Но как ни странно, подземница нисколько не обиделась. Узкие губы её растянулись в подобие улыбки. Он сказал, что когда кровь соберётся в единое драконы вернуться в мир. Почему-то предсказание совершенно не обрадовало Мелисенту в том числе. А Молли так и вовсе нахмурилась. Брови её сдвинулись, а на хорошеньком личике появилось то задумчивое выражение, которое заставило Чарльза насторожиться. А теперь нам пора уходить. Подземница приложила обе руки к груди и поклонилась. Спасибо. За что? Я видела пламя. Я расскажу о нём своим детям, и, возможно, память их угоснет не так быстро. Но теперь мы свободны. Рада. Погодите, встрепенулся Эдди. А выход? Тот, кто заботился о нас, знает. Ины пути не для вас. Там иначе, подумав, добавила Подземница. Те, кто был рождён под солнцем, Не сумеют пройти, и мои дети могут впасть в искушение, нехорошо. И ушла сама. Я странник поглядел ей вслед. Ещё вернусь, но надо объявить нашим, чтобы уходили. Чёрт. И добавив пару слов покрепче, ушёл. Снова стало тихо, и место изменилось. Чарльз чувствовал это, хотя проклятье понять не мог, что именно стало другим. Пол, потолок, стены, барельефы на них, которые почти стёрлись от времени и сырости. Здесь не рос тот зеленоватый мох, но всё одно изображение покрывало плёнка. Это он, Мелисентов встала, потянув за собой Чарльза. Эрханан, два брата. Старший Кархидон, младший Эрханан. Он решил вывести новые расы, которые бы стали владеть миром. То есть они были уже другими, а он сделал совсем другими, разными. Так сказал, а Сиус считают, что сами по себе. Дракон проступал сквозь камень. Узкая голова, украшенная гребнем. Длинная шея, змеиное тело, опиравшееся на кривоватые крокодильи лапы. Хвост, крылья и никакого душевного трепета. Думаю, что племена существовали». но не в том виде, в котором сейчас, а он их изменил. Старые драконы вымирали, свихнулись. Она провела пальцами по каменной спине, стирая пыль, и показалось, что древний змей вот-вот очнётся. Она всё ещё сжимала флакон в руке. Вы уверены, что это не бред? вежливо поинтересовалась Молли. Иди на хрен. Мелисента даже не обернулась. Они уничтожили друг друга. Тот, кто привел их в города, тот, кто разрушил эти города и запер в них драконов, и тот, кто владел последним, он сумел как-то поймать брата, и здесь они умирали. Она обернулась так резко, что Чарльз едва успел подхватить. «Извини, голова кружится, а тело будто чужое. Тебе надо отдохнуть». «Надо. Видишь, даже спорить сил не осталось». Мелисента выдавила кривоватую улыбку. "Так да не спорь, приляг, и нам еды принесли. Еда это хорошо, но теперь я знаю, они здесь умирали". Мелисента потянула его за руку к центру зала. "Тут, прямо на полу, добровольно отдали силу и кровь. Они думали, что сами. А дело вот в этом". Она показала фиалку, который сжимала в руке. "Капля крови древнего дракона". первого, кто появился в этом мире или даже создал этот мир, все миры это большая ценность, тихо произнесла Молли. Эдди нахмурился, явно понимая, что подобные ценности государство стремится сохранить само. "Не твоя", огрызнулась Милли. "Но и ваши ли мне отдали". Она надела верёвку на шею. "Это хрень опасно. Ты даже не представляешь, насколько Она Милли запнулась и замолчала. Действительно, о некоторых вещах не стоит говорить вслух. А по спине поползла тонкая струйка пота. Капля крови первого существа в мире, того чьё существование эволюционисты наверняка отвергнут, ибо напрочь выбивается оно из модной теории о происхождении видов. Но эта капля сводила с ума драконов. подчиняла их. Что она сотворит с людьми? А ведь наверняка найдутся те, кто пожелает проверить, кто скажет, что это исключительно науки ради и для общего блага. Ведь общество же лучше, когда в нем царят мир и любовь. Он сказал, что другие были несовершенны, что они не могли обходиться сами. Мелисента стояла, вперившись взглядом в пол, Будь ты видела, что ты недоступное Чарльзу. Он оставил им те артефакты. Сео и другие без них вымрут. Она перекатилась с носка на пятку, из пятки на носок. Но я, он сказал, что подобны мне, что мы вполне самостоятельны. Нам не нужна древняя кровь, чтобы принимать силу, передавать, хранить. И Милисента обняла себя. И как же они задолбали со своими тайными древними. Сказанное это было совершенно искренне. Ты говорил, что еда есть? Мелиссента повернулась. Жрать хочу, просто страх. Графиня так не говорят, не удержалась Молли. Тебе стоит обратить внимание на свои манеры. Это пока. Мелиссента добралась до угла и плюхнулась на матрасе. И вообще, Мы под землей, хрен знает где, и, возможно, не выберемся. Какие к бездне манеры? Возражать не осмелились. На что похожи грибы? На грибы и похожи. Никогда их не любила. А тут что-то розовое. По вкусу вроде и мяса. Только сладковатая. И главное, такое вот, которое жевать не надо. Само во рту расползается. Но и грибы с мясом. И сами по себе. И еще в лепешках. Лепешки из грибов. Еще та, я вам скажу, экзотика. Помнится, читала, что в дальних краях иные люди едят кузнечиков. Мы с Эдди тоже как-то пробовали, но особого вкуса не обнаружили. И решили, что это они с голодухи. Вот и грибные лепёшки туда же. Я жевала, молча, и думала, что вообще стоило бы научиться молчать, особенно при таких вот, как это молли, что села в сторонночке, кусок лепёшки в кулачок зажавше. Сидит и жуёт это так медленно, с видом мечтательным. Да только видом, я не обманываюсь. Вона на меня наглядывает. Нехорошо так. «Будто решая, что со мною делать. И мниться мне ее решение не понравится. Вот категорически. Поэтому я ела, стараясь не задумываться над тем, что именно ем. И тоже думала. Нет, древняя кровь – это, конечно, хорошо. Но что с ней делать-то? Возрождать про отца? Обойдется. Миру это точно не надо, а мне и подавно». А тому ублюдку, который начал игру, змеенышу, он ведь зачем-то начал собирать древние артефакты. И если допустить, что я не одна такая уникальная, что и он тоже, он ведь откуда? Старый змей был родом с островов, а на островах Эр-Ханан побывал, ну, я так думаю. Если переться напрямки через океан, то точно острова не пропустишь, стало быть, там он жил». И потомков своих оставил. Драконья же кровь, как они говорили, не размывается. Вот с того-то соссексы и уникальны. Жаль только рассказать об этом не выйдет. Чувствую, змей бы порадовался. Ладно, допустим, змей тоже уникальный изначально, но его кровь спала, а после обряда проснулась. Или что они там придумали? Не знаю. И Чарльз не знает. тоже сидит, жуёт, прислушивается к чему-то. А рука на поясе, на револьверах. Совсем освоился, даже радостно от того. Вот так вдвоём и сидим, плечок к плечу. И тепло, спокойно. Думается, опять же легко. И так этот змеёныш родился себе, жил, рос, вязвался в неприятности. Потом сбёг от пополу в город мастеров. Но и тут ему на жопе ровно не сиделось. Си ю знакомство свёл, и и она отвела его в мёртвый город, в старый мёртвый город, где что-то произошло, что понятия не имею. Главное, что этот ублюдок взял да пробудил истинный драконий талант. Теперь я уверена, что дело не в спёртом древнем артефакте, а именно в самой способности внушать любовь. И И я не знаю, обратимо ли оно. Это спрашивать надо у тех, кто давно умер, а значит, соваться туда, в мёртвый мир. Но я понятия не имею, как это сделать. Да и не хочется, страшно. Вдруг до да, однажды я не смогу вернуться. Вдруг до да, останусь там, где то ли живые, то ли мёртвые города с такими же драконами, где вечные споры И небо, которое почти как настоящее, но всё же другое. Думай, Милли, у тебя на плечах голова или горшок с кашей? Думай. Итак, если это драконий талант, то он должен был бы одинаково действовать и на мужчин, и на женщин. Я же видела город, и мне было разницы, кого именно очаровывать. А тут тут было иначе. Он бы не устраивал долгих интриг. Что мешало бы сойтись с Чарльзом, чтобы тот радостно взял, да отписал всё имущество новому другу? Или вовсе устроил бы его законный брак с сестрицей, а потом пустил бы себе пулю в лоб от переизбытка радости или ещё чего. Стало быть, дар на мужчин или не действует, или действует, но не так выражено. Что-то да есть, иначе не втерся бы змеёныш в доверие к местным. Дар дефективный? Или сам змеёныш лишь часть игры, и кто-то просто умело использует его способности? Хреново и непонятно. И я покосилась на Молли. Встречалась ли она со змеёнышем? Как понять? «Прогуляемся?» Тихо поинтересовалась я у Чарльза. «Куда?» встрепенулась Молли. Тебе какая разница? Есть, вы не должны уходить. Кому не должны? Поинтересовалась я. Эдди, пригляди за этой вот. Ладно. Братецкий внул и подвинулся ближе, а после вовсе приобнял Молли. Не скажу, чтобы мне это понравилось. Брат у меня один, и нечего тут на него облизываться. С другой стороны, Теперь я могу быть уверена, что Молли никуда-то не денется. От Эдди так просто не отделаться. Ушли мы недалеко. Вот аккурат за порог пещеры, в полутёмный коридор, по стенам которого скользили светящиеся змеи. И чудилось в том беспокойство, хотя могут ли мхи вовсе беспокоиться? Кто ж их знает? Тут такое дело. Не хочу, чтобы она слышала. Не стоит ей доверять, согласился Чарльз. Он держался рядом, и говорила я тихо. Но чтобы держался ещё более рядом, а то не кричать же через всю пещеру. Интересы короны дело такое, ими многое оправдать можно. Будто я не понимаю. Понимаю. Но что с того-то? Я кивнула и постаралась коротко изложить то, до чего додумалась. Слушал меня Чарльз внимательно, не перебивая, и по лицу его было совершенно не понять, что именно он думает. Да и самого лица в кромешной темноте не разглядеть почти. Поэтому я протянула руку, прикоснулась, осторожно так. Тёплый и щека колючая, потому что щетина растёт. Мне приятно касаться этой щеки, и щетины тоже. А дыхание тёплое, Горячее даже. Губы обветрились. Бывает и такое. А вот целовать меня пальцы совершенно ни за чем. Я от этого смущаюсь и краснею и забываю, о чём сказать собиралась. Но наверняка о чём-то важном. Или нет? А важным я уже сказала. А теперь вот стоим вдвоём, молчим и дышим громко, как подростки право слово. Я же не подросток. что под лестницей прячаться от мамкиного строгого взгляда. Я взрослая и самостоятельная женщина, и сама могу решить, кого и когда целовать, особенно если мужа. Проклятье, если бы я знала, что целовать мужа настолько приятно, давно бы замуж вышла. И и вообще. И что вы тут делаете? раздался приторно сладкий голосок. Нет. Когда-нибудь я и косматы по выдёргиваю. Тебе какое дело? огрызнулась я и зачем-то обняла Чарльза. Ну, чтобы не думала тут, не стреляла глазками. А то ишь, повадилась тут на чужих мужей смотреть. Да так интересно стало. Договорить она не успела, поскольку где-то вдалеке хлопнул выстрел, а следом раздался протяжный скрежещущий звук, явно намекающий что отдых наш закончен